День похорон был каким-то светлым. Я даже не могла подобрать другого слова для описания того, какие чувства родились внутри меня с самого утра, когда я поднялась из постели и, дав девочкам инструкции на этот день, подошла к окну и взглянула на улицу. Кристину и Вику было решено не брать с собой ни на прощание, ни на сами похороны, потому что мои дети и без того были морально измордованы тем, что с ними творилось в последнее время. Я знала, что ничего хорошего не случится, если они окажутся там, где и взрослым-то не сладко. Но, конечно, спросила у дочерей мнение на этот счет. Они в один голос заявили, что очень хотели бы избежать данной поездки, и мы условились, что обязательно съездим к бабушке потом, когда пройдет время. А после этого в душе моей разлилась светлая, но все же грусть, А еще появились невесть откуда взявшиеся силы. Я должна была пройти через это сегодня. Иного варианта не имелось. Надев черный жакет и темные джинсы, я накинула пальто и, взяв сумку, вышла из квартиры. Может, было немного кощунственно говорить такое, но я была рада тому, что для подобных событий существовали специальные организации, которым можно было отдать на откуп все поэтому, почти не занимаясь похоронами, лишь только выбрала и оплатила все необходимое. И теперь просто направлялась в прощальный зал, куда должны были приехать те, кто хотел увидеть мою мамулю и отдать ей дань памяти. Людей было много. Я даже не представляла, каким образом они узнавали о смерти матери, но поток звонков, соболезнований и желаний проводить ее в последний путь был нескончаемым. И вот официальная часть была завершена, и мы все, погрузившись в машину, отправились на кладбище. Тимофей был рядом и довольно ощутимо помог мне в решении каких-то нюансов, которые требовали внимания. Так что я могла сосредоточиться на отце, за которого переживала особенно сильно, ибо казалось, что папа едва ли не тает на глазах. Когда все произошло, нужно было попрощаться Бросив горсть земли в могилу, и именно это я сделать себя заставить не смогла. А когда взгляд нашел две фигуры неподалеку, по одной из которых я без труда узнала Альбину, ладони мои сами по себе сжались в кулаки. Что она здесь делала? Со своей матерью? Ведь рядом с нею была именно она. Я же помнила, как выглядит женщина, ставшая причиной того, что две семьи были разрушены до основания. Да, это Снежана, черт бы ее побрал, которая обнаглела настолько, что явилась прямо на кладбище. Для чего? Чтобы позлорадствовать? Плюнуть на могилу той, кто являлся самой пострадавшей стороной? Злость вскипела в венах. Рыкнув что-то нечленораздельное, Я вышла из толпы, провожавших маму, и направилась в сторону этих двух захватчиц, чтобы показать. Здесь их никто не ждет. Когда добралась до Альбины и Снежаны, они сделали вид, что увлечены чем-то своим. И им самое место и было здесь, среди этих погребальных камней, мимо которых они прохаживались. «Что вам тут нужно?» Потребовала я ответа, краем глаза замечая, как Васин который немного растерянно наблюдал со стороны за моим крестовым походом, все же идет следом за мной. Альбина взглянула на мать и уточнила насмешливо. «Мне показалось, или нам с тобой намекают, что мы даже могилы дальних родственников не можем навестить, когда нам это потребуется?» Она фыркнула и указала куда-то в неопределенном направлении. Смысла вчитываться в нагробие я не видела, прекрасно понимая, для чего именно здесь появились эти две гарпии. Они или вынюхивали, где именно похоронят мою мать, или же показывали, что никуда из моей жизни не денутся. А свои истории про посещение родственных захоронений пусть оставят для идиотов. «Кажется, кто-то слишком многое себе позволяет», — ответила Альбини Снежана. «Тимофей, угомони бывшую жену, а то она чего доброго» еще набросится на нас, как собачонка. Это была жуткая женщина, и я даже толком не могла понять, что именно в ней кажется таким дьявольским и злобным, что чудится, будто она не человек, а пришелец из другого мира, того, где водятся исключительно ведьмы и змеи в людском обличии. «Аля, что вы здесь делаете?» процедил Васин, вставая так, чтобы оказаться между мной и и той, который ушел. «Почему я вообще не был в курсе того, что ты собралась приехать сюда? С кем Денис?» Он стал сыпать вопросами, но я видела, что ни Альбину, ни ее мать это вообще никак не трогает. Для них Васин был кем-то вроде человека, чье мнение в расчет не бралось. По крайней мере, сейчас, глядя на это все со стороны, я могла сделать именно такие выводы. «Дэн с соседкой Тимми...» ответила расплывчато Аля. «И разве я должна отчитываться перед тобой о каждом сделанном шаге?» Она растянула губы в насмешливой улыбке, затем повернулась к матери и уточнила. «Можем уходить, или нам нужно еще остаться?» Альбина как бы показывала мне. «Будет так, как захочет она и ее мать, и пожелания остальных никому здесь не интересны». «Вот только пусть они хоть шаг сделают туда, где теперь лежит моя мамочка, и я за себя не ручаюсь!» «Нет, мы увидели все, что нужно!» произнесла ледяным тоном Снежана. Затем посмотрела на Васина так пристально, что даже мне стало не по себе. «Будь добр, не задерживайся, Тимофей! Твое место рядом с сыном, а не здесь!» Они развернулись и ушли, И пока не скрылись из виду, я стояла и провожала их взглядом. Само присутствие Гарпий отравило пространство кругом, оставило в душе такой след, который мрачил этот день еще больше. «Мне очень жаль, что все так вышло», — тихо проговорил Васин, когда я, наконец, развернулась, чтобы возвращаться туда, где и должна была быть сейчас. «А мне-то как жаль!» Процедила я, решив не углубляться в вопрос того, что именно Тим и стал виновником присутствия Альбины в наших жизнях в том статусе, в котором она была сейчас. Зато эта встреча многое мне показала. И если я не выступлю войной против Али и ее матери, ничего хорошего меня не ждет. Значит, надо было действовать немедленно. Мои мысли все крутились вокруг того происшествия на кладбище, которое стало триггером пусковым крючком, который обязательно должен был привести к весьма конкретным действиям с моей стороны. И, как оказалось, не только я думала об этом, несмотря на то, что сейчас все заботы были связаны с поминками. Их решено было организовать в отдельном зале, благо и такие места существовали в нашем мегаполисе. Когда все расселись по своим местам, и я про себя порадовалась тому, что сделала заказ На большее количество персон, чем планировалось изначально, ко мне подошел отец. «Пусть здесь Тимофей присмотрит за всем», — решительно сказал он. «Соврем, что мне стало нехорошо. Едем к нотариусу Лена». Это было довольно внезапно, потому что на сегодня я уж точно не рассчитывала. Но раз папа настаивал, смысла спорить с ним не видела, тем более, что мы могли обернуться за час-полтора. Я не стала уточнять у отца, видел ли он то, что случилось во время похорон, но подозревала, что для него это тайной не осталось. Просто кивнула и ответила. «Хорошо, но лучше пусть приглядит Дарина. Вдруг Васину придется уехать». Наверное, было странным вот так покидать то мероприятие, которое требовало присутствия родных и близких, Однако все приехавшие на поминки отнеслись с пониманием к тому, что я увезла отца. А уже через час я получила документ о том, что теперь квартира, где жили Альбина и их с Тимофеем сын, принадлежала мне. Отец выполнил требования той, кто теперь лежал в сырой земле. Но кто мог быть спокойным за то, что все прошло так, как было нужно? Теперь бы стать спокойной еще и мне, Хотя было понятно уже сейчас, что за безоблачное существование придется побороться. С другой стороны, воевать за свое я буду с огромным рвением, иначе в этом нет смысла. А, как известно, жизнь без смысла – это не жизнь.